Глава 16. Наставник Келан Алана. День выдался душным. Алана скинула верхнее платье, вспотев, и теперь амулет, обычно надежно спрятанный под нижней рубахой, вывалился наружу и бил ее по груди в такт быстрым шагам. Выл, как оказалось, высокий светловолосый парень лет 22. двух. Он лежал, скорчившись на земле, Схватившись руками за живот и, жалобно прерываясь на вздохе, на одной ноте издавал этот жуткий животный звук. Над ним стоял парень постарше, коренастый темноволосый. Оба были послушниками. «Да ничего я не сделал», — задыхаясь, проныл светловолосый. «Ты у неё спроси». «Неужели?» — зло кинул темноволосый. «Посмотрим». «Похоже, драка, если она и была, уже закончилась». Темноволосый парень пнул лежащего пару раз в живот и снова что-то зашептал. «Да ты совсем с ума сошел! Он меня убьет! увидел Алану лежащий парень. «Я же сдался! Сдался!» Алана хотела налететь на темноволосого сзади, чтобы он от неожиданности повалился на землю и прекратил шептать, но вовремя остановилась. Однако и в стороне стоять и смотреть, как избивают уже сдавшегося и явно более слабого противника, она не собиралась. Лежащий на траве парень, кажется, плакал. Поэтому Алана прикинула расстановку сил и залепила темноволосому несильный, но вполне ощутимый подзатыльник. Тот перестал шептать и удивленно обернулся, а она грозно встала между дерущимися, уперев руки в бока. «Ты что, кухарка!» Он оглядел Алану с головы до ног, остановившись взглядом не на самом чистом после приготовления свекольного супа передники, а потом на выбившемся из-под рубахи амулете. Совсем с ума сошла. Алана не ответила. Надеялась, что молчание сыграет в ее пользу, и парень сам додумает, почему она так нагло и уверенно себя ведет. Из отрабатывающих, что ли, протянул парень. Теперь все его внимание принадлежало Алане, и хоть она и не чувствовала себя в абсолютной безопасности, особенно страшно ей не было. Законами приюта применять силу к слугам запрещалось. За это серьезно наказывали. Алана как-то спросила Хелки, дает ли это иммунитет и той, и послушница смутилась. Нет, ведь ей оставили возможность шептать, а правило распространяется только на простаков и тех, кто временно отстранен от силы вообще. Конечно, послушник мог устроить Алане ад и после, заговорив все, к чему ей придется прикасаться. Так что его было лучше не злить. Но и отступать уже стало некуда. Алана вспомнила истории Хелки о многолетних физических отработках серьезных проступков и решилась на обман. «Вынуждена признать, для первой четверти неплохо». О четвертях обучения, о негласном разделении всего срока послушничества тоже рассказывала Хелке. «Ты ухитрилась попасть в отработку со второй, с третьей?» Алана едва заметно кивнула, когда он сказал «третий» и ухмыльнулась как можно увереннее. Если делаешь что-нибудь действительно неправильное, она продолжала мечтательно и зло улыбаться. «Тебя могут и на третий отстранить. Оставь парня в покое. Видишь, он же уже все понял. Как тебя зовут?» — оскалился темноволосый, явно не зная, как поступить. Похоже, сейчас, когда Раш спал, он стал довольно труслив и прятал страх за показной наглостью. Улан всегда так делал, когда его кто-нибудь пугал. А наизусть знала эти повадки. А вот вопрос был плохим. Какая разница? Еще познакомимся. Меня зовут Рест. Парень провел рукой по коротким волосам. А ты заступилась не за того. Жан, таких усилий не стоит. Исчезни, Рест, Безлобно, сжимаясь внутри в комок, процедила Алана. С Уланом это срабатывало, но Рест не собирался уходить так просто. А давай-ка я зайду попозже. Тут. Он вытянулся, как по стронке, глядя ей за спину, вдоль стены, поклонился и, ни слова не говоря, пошел прочь. Когда он удалился метра на три, Алана выдохнула, неуверенно обернулась и увидела высокую фигуру в черной одежде, как раз повернувшуюся к ней спиной. В длинных каштановых волосах мужчины светилась простая серебряная заколка. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» — выругался ее новый знакомый, глядя в спину уходящему мужчине, Испешно поднимаясь, видела его лицо. «Тебе показалось, он зол? Как же я его не заметил? Теперь наставник Келен будет думать, что меня девка какая-то защищает, что я жалок. Как же так?» Алана только пожала плечами. «Хорош наставник, не вмешивающийся в драку, где один его ученик безнаказанно избивает другого. Отец называл учителей, не останавливающих неравные драки, никудышными». Этой мыслью Алана поделилась с Жаном, чем обрушила на себя волну его негодования. «Ты ничего не понимаешь. Рест меня достало, и это было моим просчётом. Я не держал защиту, отвлекся. Теперь я опозорен и вряд ли смогу реабилитироваться. Наставник не дал бы мне погибнуть. Скорее всего, он услышал мой крик и хотел посмотреть, смогу ли я побороть боль. Так я заработал бы несколько очков. У Келлана сложно заработать очки, знаешь ли. Но справься я». Сосредоточься, он бы меня отметил. Такой шанс. Как думаешь, Рест совсем ушел? Жан оглядывал садик. Может, войдешь? Алана отряхнула с короткого комзола парня сухую траву. Вид у тебя такой, будто немного чая тебе не помешает. Жан, смешно озираясь, забежал в кухню и закрыл дверь, а потом, с видимым облегчением, устроился на табурете подальше от окна. «Казалось, бедняга сейчас расплачется». Он стянул перчатки, и Алана с ужасом разглядела волдыри на его темно красных как сырая говядина, руках. И ей самой захотелось плакать. «Как же, наверное, это больно». Сказав ему немного подождать, Алана пошла к печи, чтобы набрать угля и намолоть его с травами. Жан прислонился к стене и прикрыл глаза. Лоб его каплями покрывал пот. Светлые волосы тоже были влажными». Низкий хвост сбился на бок. «Вообще не сосредоточиться, понимаешь?» Плачущим голосом жаловался он, пока Алана намазывала на его руки лечебную смесь и закрывала ее чистыми льняными салфетками. «Я слышу только боль. Он заглянул в меня и увидел только это. Я жалок». «Я вообще тебя не понимаю», — уведомила его Алана. «А ты понимаешь, что я служанка и не знаю, как вы колдуете, а этого Келана твоего вижу впервые?» Чем он страшен-то?» Жан открыл глаза. Что-то мелькнуло в его взгляде. Какая-то неуверенность. Затем он буднично поинтересовался. «Ты явила, да?» дождался ответного кивка. «Приятно. Хелки тебе не рассказывала про заговоры?» Алана как раз закончила с его руками и встала, чтобы поставить на огонь чайник. «Да, мне не надо было. Всякий сверчок, знай свой шесток», — так говорила мама. Он посмотрел на нее с жалостью, немного свысока, решая, стоит ли посвящать ее в тонкости драгоценного знания, ей недоступного и почему-то неинтересного. Чтобы сплести заговор, мы должны выполнить два условия — произнести верную формулу и предельно сосредоточиться на цели и процессе притворения заговора в жизнь. Алана могла поклясться, что это было цитатой. Поэтому Рест и ударил меня кислотой. Кажется, что это несерьезно. Несерьезно? «Да, вылечит». «Так вот, кажется несерьезным, но боль перетягивает на себя внимание и не дается сосредоточиться на заговорах». «Я мог думать только о руках, понимаешь?» «А наставник Келлан?» Жан произнес его имя с придыханием, так что Лана даже усмехнулась себе под нос. «Он учит контролю над разумом и навыкам сосредоточения. Сам в этом так силен, что может читать заговоры, не произнося ни слова, представляешь?» Он самый сильный из наших наставников, это все знают. И ты никогда не замечаешь, заглядывает ли он в твои мысли, чтобы проверить, хаос там или порядок. Но я уверен, наставник заглянул в мои и увидел там хаос». Алана почувствовала знакомый восторг, но напомнила себе, что не должна втягиваться в обсуждение того, что ей недоступно, и тем более примерять на себя неподвластные ей механизмы. Какая разница, насколько структурированы ее мысли? И что теперь? Он тебя накажет? Не знаю, покачал головой Жан. Нас мало наказывают. Нам меняют программу обучения. Могут скинуть на несколько лет вниз, сказать заниматься дополнительно. Думаю, мне все свободное от основных занятий время теперь светят медитации. Вот же гадство! Алана улыбнулась. Парень вел себя как избалованный ребенок, все больше напоминая ей повзрослевшего улана. Сердце щемило ностальгией. «Почему гадство-то? Я так понимаю, тебе действительно нужны уроки сосредоточения, раз ты так легко проиграл из-за того, что не сосредоточился. И раз девка из простых тебя спасла, знаешь, тоже о чем-то говорит». Алана думала Жан возмутиться, но он огорошил ее. «А я тоже тебе поверил, что ты отрабатываешь. Так и было, да. Если бы не ты, я бы надолго выпал из строя. Ресту есть за что злиться, если честно» он бы меня не пощадил. Я его девчонку, ну, ты поняла». Алана рассмеялась в голос. А она еще сторонилась послушников, думая, что Хилки — исключения. И вот эти ребята казались ей почти богами, живущими в облаках? Их обычные подростковые ссоры почти ничем не отличались от ссор простаков. Единственная разница заключалась лишь в том, что парни могли ошпарить друг друга кислотой из-за понравившейся девушки — чтобы потом в миг залечить раны и продолжить переживать свои личные трагедии. «Да не смешно!» — присоединился хихикающий Жан. «Она сама хотела. Он просто придурок. Я тут пока останусь. Он почему сюда не пошел? Да и я, если честно, почему сюда рванул? Рядом же был. В домике обслуги послушникам заходить нельзя. Увидит кто из наставников, проблем не оберешься. Алана выразительно посмотрела на него. «Да, да, знаю!» — отмахнулся Жан. «Можешь сказать, если что, якобы я без сознания была от боли, а ты меня сама сюда затащила». Он даже не спрашивал, и Алана окончательно уверилась, что Жанна семьи какого-нибудь Маркиза. «Я так и Хелке скажу. Ты позови ее, она меня живо подлечит, в этом лучше всех на нашей параллели. Да и тебя знает, не удивиться. А то Рест наверняка меня караулит неподалеку. Нельзя мимо него с больными руками идти. Я в долгу не останусь. Твои родственники в большом мире получат много-много денег». «Тебе-то они зачем?» «Не нужно», — пожала плечами Алана. «А что нужно? Сговоримся». Я запомнила. «А почему вам?» — она выделила последнее слово. «Сюда нельзя». «Нам?» — ни капельки не смутился Жан. «Нельзя обслуги вредить и отношения с ними заводить». Прецеденты были? Алана ожидала, что этот малолетний обольститель девушек-друзей расскажет пару любовных историй, которые так любила Роза. Но Жан ответил совсем иначе. Года три назад старшие эксперименты на слугах ставили. Тогда запретили. Шуму было. «Подожди, ты же на параллели Хилки? То есть на втором году?» «Меня скидывали», — мрачно признался Жан. «Слушай, ты ее позови, а? Руки болят просто жуть. Хотя это твоя маська и ничего». Он явно старался сделать комплимент, но выходило неуклюже. «Ладно, позову. Заодно подумаю, что взять в качестве оплаты спасения» подмигнула ему Алана. Она вышла во двор с противоречивыми чувствами. Жанна со всей его детскостью и непосредственностью казалась естественным опекать. И все же, вспоминая его приказы и вполне заметную избалованность, она хотела не только помочь, но и огреть хворостины хорошенько, чтобы запомнил. Задумавшись, Алана чуть не столкнулась с наставником Келаном, неподвижно стоявшим на перекрестке тропинок служебного садика, и застыла, не зная, что делать дальше. Солнце светило очень жарко и ярко, и Алана смахнула каплю пота, стекавшую по виску, а затем смущенно уставилась на песок под своими ногами. «Как тебе, Жан?» — спросил наставник спокойно. Голос его был негромким и прохладным. «Я толком не успела его узнать», — ответила Алана, стараясь говорить непринужденно. «Он сознание от боли потерял, и я его затащила в домик». «И он пришел в себя?» Зеленые глаза изучали ее. Лицо наставника Келана было бесстрастным. Да, ответила она, радуясь, что можно больше не врать. Он попросил позвать знакомую, чтобы та его подлечила. У него очень обожжены руки. Тут Алана вспомнила, что ее пальцы все в черной зале и спрятала их за спину, сама удивляясь тому, как неловко ей стало. Платье тоже было испачкано, и фартук в свекле. А камзол наставника Келана был таким идеально черным, что, казалось, поглощал свет. Ему хватит и твоей мази. Запомнит урок. Холодок пробежал по спине. Откуда он узнал? Как тебе Жан, повторил наставник свой первый вопрос. Алана понимала, ложь была ему ясна, но почему-то его не разозлила. Он хороший парень, ответила она чуть помедлив, но ему, наверное, здесь тяжело. «Похоже, он вырос в оранжерейных условиях». Легкая улыбка тронула тонкие губы наставника Келлана. «Здесь не оранжерея». «Со временем все крепнут», — пожала плечами Алана. «Он очень боится, что вы сочли его жалким». Сказала и сразу пожалела, прикусила язык. Однако наставник Келлан, кажется, был заинтересован. «Я счел, просто ответил он. «А вот ты поступила храбро» хоть в твоих интересах было не вмешиваться в драку и не вызывать на себя гнев куда более сильного противника. Но мыслишь ты ясно, могла бы стать хорошим шепчущим. Хотя я пока не могу понять твой мотив. Было подумал, что ты нарушаешь правила, чтобы добыть знания или артефакты, как делают все слуги. Однако ты отказалась расспрашивать и его, и Хелки, всякий сверчок, зная свыше сток. Такое от недавно приступивших к службе здесь я слышу впервые обычно нужно ли 20 чтобы понять Алана молчала не зная что сказать теперь стало абсолютно ясно никуда наставник не уходил он был поблизости когда они с жаном разговаривали хорошо если не сидел прямо на кухне и слышал как она назвала его никудышным наставником Алана только надеялась что он не очень обидчив с другой стороны напомнила она себе «Жану от этого может быть прок Наставника он все-таки оправдывал, негодуя, что служанка посмела его оскорбить. Если шепчущие настолько тщеславно, как их описывала ей Роза, не имеет значения, что ты и он думаете обо мне, нарушил тишину собеседник, и у Аланы пересохло во рту. Наставник Келана отвечал на ее мысли. Ля-ля-ля, запела она мысленно, Ля-ля-ля, какой чудесный день! Он отвернулся, и Алане стало чуть легче дышать. Его профиль был острым, жестким на фоне рассеянного света. Она поняла, что не может отвести глаз от красивого безвозрастного лица, и тут же опустила взгляд. Не хватало еще, чтобы он прочел в мыслях что-либо подобное. Наставник Келлан молчал, не двигаясь. Алана посчитала, что больше он не заинтересован в разговоре, и хотела было уйти, но остановилась и негромко спросила. «Мне сказать ему, что Хилки не будет и отправить из домика?» Наставник Келан повернулся. Его шаг был больше ее неуверенных шажков, он почти на голову превосходил невысокую Алану, и теперь они стояли друг от друга на расстоянии чуть больше метра. Он снова изучал ее лицо в упор, не скрывая интереса. Ты не спросила, какое правило нарушила? Беспечно. Какое правило я нарушила? Алана перебирала в уме, что могла сделать не так. Неужели нельзя общаться с послушниками? Нет. «Хелки не подставила бы меня так? Нельзя приводить в служебные помещения? Что мне теперь будет?» «Я не заметил», — легко улыбнулся он. На всякий случай она вежливо ответила. «Спасибо. Что мне сказать Жану? «Что посчитаешь нужным?» — просто ответил наставник Келан. «Почему ты не расспрашивала Хелки о том, как учатся магии?» Еще один неожиданный вопрос. Это не казалось важным?» «Все слуги спрашивают». Все хотят обучиться. Они приходят сюда с надеждой, что если попадут в приют, смогут стать шепчущими. Все хотят стать большим, чем были раньше». Алана мрачно улыбнулась, вспомнив Вэлла и Ви и собственные детские мечты об именитых. И честно призналась. «Я тоже хочу. Но способности либо есть, либо нет, а я не шепчущий. Я всю жизнь прислуживала именитым, теперь вот прислуживаю шепчущим». И знаете, не так плоха эта доля. Пока сильные миры сего умирают, мы остаемся жить и помнить их. И откуда во мне взялся этот пафос?» — отругала она себя. «Мало кто рассуждает так в твоем возрасте», — констатировал наставник. «Твой опыт отличается от опыта большинства». «Да, отличается», — невесело подумала Алана. Всего-то пережила дверь из неименитых, не успела похоронить умерших близких и заперта в тайном магическом ордене и тут же прикусила свой мысленный язык. А вдруг услышал? Но наставник Келан смотрел в другую сторону, на дверь служебной кухни, откуда как раз потягиваясь и выглядя здоровым, если не считать перевязанных рук, вышел Жан. «Ты чего там стоишь?» — прикрикнул он. «Хелки, кто звать будет? Я тут весь день, что ли, проведу?» Мигом осознав, что наставника он не замечает, Алана крикнула в ответ. «Жан, ты же был так слаб, как ты встал?» «Давай я провожу тебя до корпусов». «Хилки не придёт. Тебе нужно самому».